Глава 7. Пассажиры, собравшиеся в эту пятницу выехать из Гавра с курьерским, отходившим в 6:40 утра, были необычайно изумлены при пробуждении. С полуночи снег валил такими частыми и крупными хлопьями, что успел к утру устлать улицы слоем в 30 сантиметров. Под навесом у дебаркадера пыхтела и дымила лизон, прицепленная к составу из семи вагонов. Трех второго и четырех первого класса. В половине шестого Жак и Пике пришли в депо, чтобы осмотреть паровоз. Их начинал пугать этот снег, безостановочно и упорно падавший с черного неба. Теперь, каждый на своем посту, они ждали свистка, устремив глаза вдаль, вглядываясь в беспрерывно тихо падающие хлопья, мелькавшие во мраке бледными пятнами. «Будь я проклят, если виден хоть один сигнал», — пробормотал машинист. «Не застрять бы еще в пути!» — сказал Кочегар. Рубо, явившись минуту в минуту, чтобы принять дежурство, стоял на дебаркадере с фонарем в руке. Он то и дело закрывал глаза от усталости, но все же внимательно наблюдал за работой. Жак осведомился у него о состоянии пути. Пожимая ему руку, Рубо отвечал, что еще не получил телеграммы с соседней станции. «Северина!» Закутанная в широкую тальму, спустилась по лестнице, и муж сам усадил ее в один из вагонов первого класса. Он, без сомнения, подметил тревожный и нежный взгляд, которым обменялись влюбленные, но он и не подумал сказать жене, что с ее стороны неосторожно уезжать в такую погоду и лучше бы ей отложить поездку. Стали появляться пассажиры, закутанные, нагруженные багажом. Было так холодно, что снег на обуви даже не таял. Дверцы вагонов быстро захлопывались, каждый старался как можно скорее забраться в купе. Опустил дебаркадер, плохо освещенный тусклыми огоньками нескольких газовых рожков. Только передний фонарь паровоза, прикрепленный у основания дымовой трубы, сверкал, как гигантский глаз, посылая вдаль во мрак пылающий сноп света. Рубо поднял фонарь, подавая сигнал. Оберкондуктор дал свисток. Жак ответил, открыв предварительный регулятор и выдвинув вперед маховичок, управляющий изменением хода. Поезд тронулся. Еще с минуту помощник начальника станции спокойно следил, как он исчезал за снежной пеленой. «Теперь держи ухо востро, сказал Жак Кочегару. «Смотри у меня на этот раз». Он заметил, что его товарищ едва держался на ногах от усталости. Верно, прокутил всю ночь. «Цело будет», — пробормотал Пике. Как только поезд вышел из-под навеса платформы, машинист и кочегар сразу попали в метель. Ветер дул с востока, прямо навстречу паровозу, порывисто налетая на него. Но Жак и Пике, стоя в паровозной будке, сначала не особенно страдали от ветра. Они были тепло одеты, глаза защищены очками, даже яркий свет Паровозного фонаря не мог пробить белесоватую толщу снежных хлопьев, и полотно дороги не только не освещалось на 200 или 300 метров вперед, но было окутано словно дымкой молочно-белого тумана, из которого предметы возникали лишь в непосредственной близости, точно из глубины сновидения. Тревога машиниста возросла, когда он убедился при взгляде на фонарь первого же сторожевого участка, что его опасения оправдались. На положенном расстоянии он, конечно, не различит красных сигналов, закрывающих путь. Он шел поэтому с величайшей осторожностью, но не мог и уменьшить скорость, так как противный ветер и без того оказывал огромное сопротивление ходу паровоза, и замедление могло оказаться столь же опасным. До Горфлерской станции Лизон шла бойко и ровно. Пласт выпавшего снега пока еще не тревожил Жака. так как не превышал 60 сантиметров толщину, а снегоочиститель легко отбрасывал пласт толщиной в целый метр. Жак заботился теперь лишь о том, чтобы идти с надлежащей скоростью, зная, что главнейшее достоинство машиниста после трезвости и любви к своему паровозу в том, чтобы вести поезд равномерно, без перебоев, под возможно высоким давлением пара. Единственный его недостаток, как машиниста, заключался именно в упрямстве, с которым он шел вперед, не останавливаясь, не обращая внимания на сигналы, в уверенности, что всегда успеет сдержать Лизон. Поэтому иногда он заходил слишком далеко, давил петарды, мозоли, как их зовут на железнодорожном языке. За это его два раза даже отстраняли на неделю от должности. Теперь Перед лицом грозной опасности мысль о том, что Северина с ним, что ему вверена эта дорогая ему жизнь, удваивала его силы. Вся его воля была устремлена к Парижу. Туда он мчался вдоль этой двойной железной линии среди препятствий, которые должен был преодолеть. Стоя на железном мостике, соединявшем паровоз с тендером, Жак, несмотря на непрерывные толчки и снег, бивший ему прямо в лицо, нагибался вправо от паровоза. чтобы лучше разглядеть путь. Сквозь мокрые стекла он не мог ничего рассмотреть и высунулся наружу, навстречу ветру. Снег колол его тысячами иголок, леденящий холод словно резал бритвой. Время от времени Жак возвращался в будку, чтобы передохнуть, снимал очки, протирал их, а затем снова шел к своему наблюдательному посту и лицом к лицу с ураганом зорко вглядывался вперед. «Не мелькнет ли где красный сигнальный огонь?» Его внимание было до такой степени напряжено, что дважды померещились ему кровавые искры, внезапно вспыхнувшие сквозь колебавшуюся перед ним белесоватую завесу снега. Но вдруг у Жака явилось ощущение, что кочегара нет на месте. Чтобы яркий свет не ослеплял машиниста, в будке горел только маленький фонарик у водомерной трубки. Взглянув на блестящий эмалевый циферблат манометра, Жак заметил, что его вздрагивающая синяя стрелка быстро опускается. Огонь в топке потухал. Кочегар растянулся на ящике тендера, его свалил сон. Чертов гуляка!» — в бешенстве воскликнул Жак, расталкивая его. Пике встал, что-то невнятно пробормотал в своё оправдание. Он едва держался на ногах, но в силу привычки тотчас же подошел к топке с молотом в руках. Он наколол уголь, насыпал его лопатой ровным слоем на решетку, подмел мелкие угольные обломки. Пока дверцы топки оставались открытыми, отблеск огня, отброшенный на поезд, подобно пылающему хвосту кометы, зажег сверканием снег, падавший крупными золотыми каплями. За горфлером начинался большой подъем длиной в 12 километров, идущий до сен романской станции, самый крутой подъем на всей линии. Машинист удвоил внимание. Он знал, что ему придется налечь вовсю, чтобы взобраться на этот подъем, который трудно одолеть даже в хорошую погоду. Не выпуская из рук маховичка, управляющего переменой хода, он следил, как пробегали мимо телеграфные столбы, стараясь таким образом определить скорость. Она значительно уменьшалась. Лизон выбивалась из сил — и по возраставшему сопротивлению можно было угадать, что снегоочистителем работать все труднее. Носком сапога Жак отворил дверцы топки. Дремавший кочегар понял этот жест и прибавил огонь, чтобы увеличить давление. Дверцы топки раскалились, бросая лиловатый отблеск на ноги машиниста и кочегара, но они не чувствовали пылающего жара, ледяной ветер обдувал их. По знаку машиниста кочегар отворил зольник, тяга еще усилилась, стрелка манометра быстро поднялась до 10 атмосфер. Лизон развивала теперь всю силу, на которую была способна. Раз даже видя, что уровень воды в котле понижается, машинист должен был пустить в ход малый маховичок инжектора, хотя это и уменьшало давление пара. Но давление тотчас же опять поднялось, машина фыркала и храпела, как загнанное животное. Ее бедра судорожно вздрагивали, и, казалось, слышно было, как трещат ее суставы. Жак обходился с ней теперь сурово, как с состарившейся и ослабевшей женщиной, которой уже не чувствовал былой нежности. «Ни за что! Это ли же бока не взберется на уклон!» — проворчал он сквозь зубы, хотя обычно в дороге никогда не разговаривал. Пике, несмотря на одолевавшую его дремоту, взглянул на машиниста с изумлением. Что он имеет против Лизон? Разве она не была по-прежнему славной и послушной машиной? Охот у нее какой легкий, управлять ею одно удовольствие. К тому же Лизон так хорошо держала пары, что на пути из Парижа в Гавр сберегала 10% топлива. Когда машина снабжена прекрасными золотниками, которые так тщательно выверены и так хорошо отводят пары, то ей можно простить все остальные недостатки, подобно тому, как их можно простить домовитой хозяйке, бережливой и скромной. Правда, Лизон расходовала много смазочного масла. Ну что ж, приходилось ее смазывать почаще, вот и все. А Жак повторял с бешенством, нет, она ни за что не взберется, если ее не подмазать. Он взял масленку и отправился смазывать паровоз на полном ходу. Ему случалось это делать, быть может, всего раза три в жизни. Перешагнув через перила, он взобрался на смотровую площадку и стал продвигаться по ней боком вдоль котла. Но это было чрезвычайно опасное предприятие. Ноги Жака скользили на узкой, мокрой от снега железной полосе. Снежные хлопья слепили глаза, а бешеные порывы ветра угрожали снести его, как соломинку. Лизон, задыхаясь, мчалась во мрак, прорезая в беспредельном снежном покрове глубокую борозду и уносила Жака с собой. Добравшись до буферного бруса, Жак присел на корточки перед отверстием правого цилиндра и, придерживаясь одной рукой за стержень, управлявший изменением хода, с величайшим трудом наполнил цилиндр маслом. Чтобы смазать левый цилиндр, ему пришлось проползти, как ползет насекомое вокруг всего паровоза. Когда Жак совершенно обессиленно вернулся назад, он был бледен, как полотно. Он чувствовал, что был на волосок от смерти. «Мерзкая кляча!» — пробормотал он. Удивленный этой неожиданной грубостью Жака в отношении их лизон, Пике не мог удержаться, чтобы не пошутить. «Послали бы меня! Мне не привыкать умасливать дам!» Немного стряхнув дремоту, Пике стал на свое место, наблюдая за левой стороной полотна. Глаза у него были зоркие, он видел лучше Жака, но теперь все исчезало в этой метели. Жак и Пике прекрасно изучили каждый километр дороги, по которой ездили уже в продолжение нескольких лет, а между тем они с трудом узнавали места, мимо которых проносились теперь. Дорога была вся засыпана снегом, в нем утопали не только заборы, но даже и дома. Казалось, что вокруг поезда расстилается голая беспредельная равнина, по которой сквозь хаос белесах пятен мчится наугад обезумевшая Лизон. Никогда еще эти двое не ощущали в такой степени тесных уз, соединяющего их братство, как теперь, на этом провозе, пущенном навстречу всем опасностям снежной бури. Они были покинуты всем миром. более одиноки, чем арестанты в заключении, и в то же время на них лежала подавляющая ответственность за жизнь людей в тех вагонах, которые тащил за собой паровоз. И Жак, еще больше раздражённый шуткой Пике, сдержался и даже улыбнулся. Сейчас, конечно, не приходилось ссориться. Снег валил все сильнее, пелена, застилавшая горизонт, становилась почти непроницаемой. Поезд продолжал подниматься в гору. Теперь... Вдруг Кочегаро показалось, что вдали мелькнул красный сигнальный огонь. Он сказал об этом Жаку, но сигнальный огонь тут же пропал, и Пике решил, что ему просто померещилось. Но машинист, который сам ничего не заметил, был встревожен этой галлюцинацией своего товарища и терял доверие к самому себе. Ему казалось, что там, вдали, за белой завесой мелькающих хлопьев встают какие-то громадные черные массы, словно гигантские обломки ночного мрака, и, перемещаясь, движутся навстречу паровозу. Ни холмы ли это обрушились, ни горы ли загромоздили путь, и поезд должен разбиться о них вдребезги? Жак в испуге потянул за стержень парового свистка, раздался жалобный, долгий, отчаянный свисток и улетел, подхваченный ветром. К величайшему удивлению машиниста, свисток оказался как нельзя более кстати. Поезд мчался на всех парах мимо сен роменской станции, а Жак считал, что до нее, по крайней мере, еще километра два. Теперь Ализон, преодолев, наконец, роковой подъем, пошла гораздо легче, и Жак мог передохнуть. От сен ромена к Бальбеку подъем совершенно нечувствителен, и до конца плоскогорья удастся, вероятно, дойти благополучно. Все же, прибыв в безывиль где поезд стоял три минуты, Жак подозвал начальника станции, ходившего по платформе, и высказал ему свои опасения. «Снежная пелена становилась все плотнее. В такой снегопад ни за что не доберешься до Руана, если не прицепить еще добавочный паровоз. А в Безвильском депо всегда стоят готовые запасные паровозы». Начальник станции возразил, что не получал на этот счет никаких распоряжений и не решается принять на себя за это ответственность. Единственное, что он мог предложить Жаку — взять с собой пять или шесть деревянных лопат, чтобы в случае надобности расчищать путь от снежных заносов. Пике взял лопаты и поставил их в углу тендера. Действительно, на плоскогорье Лизон продолжала идти с нормальной скоростью и без особого труда. Все же она сдавала. Машинист то и дело отворял дверцы топки, а кочегар подбрасывал уголь на решетку, и каждый раз над поездом, черневшим в белой снежной мгле, сверкал ослепительный свет, прорезавший ночной мрак, словно хвост блестящей кометы. Было уже три четверти восьмого. Светало, но лишь с трудом можно было различить бледный рассвет сквозь бешеный вихрь снежных хлопьев, закрывавших весь горизонт. Этот неясный свет, в котором еще ничего нельзя было разглядеть, особенно тревожил машиниста и кочегара, пристально вглядывавшихся вдаль. Глаза у них слезились, хотя и были защищены очками. Держа правую руку на маховичке, управлявшем изменением хода, машинист не выпускал из левой стержень парового свистка и на всякий случай давал почти беспрерывные отчаянные свистки, звучавшие как рыдание в недрах этой снежной пустыни. Поезд беспрепятственно миновал Бальбек, затем и Вета. Однако в маттевиле Жак снова обратился к помощнику начальника станции с вопросом о состоянии пути. Оказалось, что на станции достоверных сведений об этом не имелось. Из Парижа не приходил еще ни один поезд, но была получена телеграмма о том, что парижский пассажирский поезд застрял в Руане и находится в безопасности. Усталая. тяжелевшая Лизон снова двинулась в путь по легкому двенадцатикилометровому склону, который тянется до самого Барантена. Наконец наступил день, но такой тусклый, будто его свет был только отражением снежной пелены. Снег падал теперь все обильнее, казалось холодный, мутный рассвет струится на землю. Ветер усилился, и снежные хлопья полетели навстречу паровозу, как пули. Тендер завалило снегом. Кочегару ежеминутно приходилось выгребать его оттуда лопатой, чтобы добраться до угля. Местность по обе стороны полотна до того изменила свой вид, что ее положительно нельзя было узнать. Машинисту и Кочегару казалось, что они несутся, как в сновидении». Обширные, ровные поля, тучные пастбища, окруженные живыми изгородями, дворы, засаженные яблонями, сливались в беспредельное зыбкое снежное море, чуть подернутое рябью. Все замирало в его тусклой белизне. Рука машиниста не выпускала маховичка. Порывы ветра резали его лицо. Он начинал жестоко страдать от холода. В Барантене начальник станции Бисьер сам подошел к паровозу и предупредил Жака о больших снежных заносах в направлении Круа-де-Мафра. «Думаю, что вам удастся еще проскочить, но трудно вам придется», — добавил он. Тогда машиниста взорвало. «Черт возьми, я ведь говорил им это в Базевиле. Их бы не убыло, если бы они прицепили еще паровоз! Хороши мы теперь будем!» Обер-кондуктор вышел из своего вагона. Он тоже сердился. Он совсем замер в своей будке и заявил, что не может больше отличить сигнального диска от телеграфного столба. «В эту метель поезд идет чуть не ощупью». «Во всяком случае, вы теперь предупреждены», — сказал Бесьер. Пассажиры начинали удивляться продолжительной остановке на этой занесенной снегом станции. Царствовала глубокая тишина. Не слышно было ни возгласа кондуктора, ни стука вагонных двериц. Стали опускаться стекла в окнах. Пассажиры выглядывали из вагонов. В одном окне показались очень полная дама и две молоденькие очаровательные блондинки, по-видимому, дочери, все три, наверное, англичанки. Несколько дальше выглянула очень хорошенькая молодая женщина, брюнетка. Пожилой господин убеждал ее отойти от окна. Двое мужчин — Молодой и старый, высунувшись по пояс из окон двух соседних отделений, оживленно беседовали друг с другом. Но Жак, оглянувшись, видел одну только Северину, которая тревожно смотрела из окна в его сторону. Милая бедняжка, как она должна была беспокоиться? Он сам несказанно мучился сознанием опасности, которой она подвергалась. Она была так близко от него и вместе с тем так далеко, Он отдал бы всю свою кровь за то, чтобы быть теперь уже в Париже, доставить ее туда здравой и невредимой. — Ну, отправляйтесь, — заявил начальник станции. — Нечего понапрасну пугать публику. Он сам подал сигнал к отправлению. Вернувшись в свою будку, оберкондуктор дал свисток, и Лизон, ответив протяжным, жалобным воплем, тронулась в путь. Едва поезд отошел от станции, как Жак почувствовал, что состояние пути изменилось. Поезд шел теперь уже не по равнине, а по бесконечному густому снежному ковру, в котором локомотив оставлял глубокий след, похожий на след парохода. Местность была неровная, холмы и долины бороздили, вздыбливали почву до самого Малане. И снег лежал здесь неровно, местами Волотно дороги было совершенно свободно от снега, а в ложбинах и впадинах он лежал плотной массой, сильно затрудняя проезд. Ветер сметал снег с насыпи и сбрасывал в ложбины. Приходилось непрерывно преодолевать препятствия. Небольшие отрезки свободного пути преграждались громадными снежными валами. Уже совсем расфело. и окрестная пустынная местность, перерезанная узкими оврагами и крутыми холмами, казалась под снежным покровом унылым, застывшим в бурю ледяным океаном. Никогда еще Жак не испытывал такого холода. Ему казалось, что лицо его исколото в кровь тысячами снежных игл, Руки закоченели, он с ужасом заметил, что пальцы его не имеют, не чувствует больше маховик регулятора. Когда ему приходилось потянуть за стержень парового свистка, его рука казалась ему чужой и была тяжела, как рука покойника. Ноги его, тоже словно чужие, беспрестанно подкашивались. Ужасная тряска выворачивала внутренности. Машиниста одолевала страшная усталость. Он боялся, что от холода потеряет сознание, не сможет больше управлять паровозом. Он механически поворачивал маховик, и растерянно смотрел на быстро опускавшуюся стрелку манометра. В мозгу у него мелькали все истории, которые он слышал о галлюцинациях. Не дерево ли это лежит там поперек дороги? Не красный ли флаг развивается над тем кустом? Не слышатся ли ему в стуке колес паровоза беспрерывные взрывы петард? Жак не сумел бы на это ответить. Он неоднократно повторял себе, что следовало бы остановить поезд, но ему Не доставало решимости. Мучительное состояние. Но вдруг он увидел, что Пике, тоже измученный холодом, снова заснул на ящике тендера. Это привело машиниста в такое негодование, что он сразу как будто согрелся. «Ах, черт его, возьми пьяницу! Я ему покажу, как спать!» И Жак Обычно так снисходительно относившийся к порокам Пике разбудил его здоровым пинком и колотил до тех пор, пока кочегар окончательно не проснулся. Осовевший Пике только проворчал, берясь снова за лопату. «Ладно уж, за мной дело не станет». Когда на решетку подсыпали угля, давление пара опять увеличилось. Это было весьма своевременно, потому что Лизон шла как раз по ложбине, где ей приходилось прорезать себе путь в снежном пласте толщиной более метра. Она подвигалась вперед с такой натугой, что вся дрожала. Одно мгновение казалось, что она истощила свои силы и вот-вот остановится, как судно, севшее на мель. Немало обременял ее и снег, тяжелым пластом, налипший на крыши вагонов». Вагоны бежали под белым покрывалом, чернее на белом пути, а у Лизон была только горностаевая опушка вдоль ее черных бедер, на которых снежные хлопья сейчас же таяли и стекали оттуда крупными каплями. Несмотря на тяжесть налипшего снега, Лизон еще раз выбралась из сугроба и благополучно прошла ложбину. И с насыпи, там, где дорога образовала закругление, можно было еще увидеть свободно подвигавшийся поезд, похожий на темную ленту, затерянную в сверкающей белизне сказочной страны. Но дальше снова начинались ложбины. Жак и Пике чувствовали, что Лизон трудно идти. Сами они стойко выносили пургу и мороз, оставаясь на посту, который они не могли покинуть, даже если бы им угрожала смерть. Машина снова теряла скорость. Она шла между двумя сугробами и постепенно ровно замедляла ход. Казалось, Лизон совершенно выбилась из сил и увязает в снежном сугробе, уходя в него всеми колесами. И она действительно остановилась. Снег крепко держал ее, и она была бессильна с ним бороться. «Вот черт возьми! Мы и засели!» — рассверепел Жак. Еще несколько секунд он оставался на своем посту — Открыл все краны, пытаясь все же преодолеть препятствия, но тщетно. Лизон фыркала и задыхалась, но не трогалась с места. Тогда Жак закрыл регулятор и разразился бешеными проклятиями. Оберкондуктор высунулся из своей будки. Пике, обернувшись, крикнул ему «Кончено! Сидим!» Оберкондуктор поспешно соскочил в снег, доходивший ему до колен, и подошел к паровозу. Они втроем начали совещаться. «Нам остается теперь только попытаться расчистить себе дорогу», предложил в конце концов машинист. «Хорошо, что у нас есть лопаты. Пригласите на подмогу багажного кондуктора, и мы как-нибудь вчетвером отроем колеса. Подозвали багажного кондуктора, который тоже вылез из поезда. Беспрестанно проваливаясь в снег, он еле добрался до паровоза. Однако Остановка прямо в поле, среди этой белой снежной пустыни, громкие голоса, обсуждающие создавшееся положение, с трудом пробирающийся вдоль поезда кондуктор, все это встревожило пассажиров. Стекла в вагонах опускались одно за другим. Из открытых окон раздавались крики и вопросы. Волнение возрастало. «Где мы? Отчего поезд остановился? Что там такое? Господи, уж не случилось ли несчастье?» Оберкондуктор понял, что необходимо успокоить пассажиров, и пошел вдоль поезда обратно. В это время в окне показалась толстая краснолицая англичанка. Сбоку выглядывали очаровательные личики дочерей. Она спросила у оберкондуктора с сильным иностранным акцентом. «Сударь, нам не угрожает опасность?» «Нет, нет, сударь, не просто небольшой занос. Мы сейчас же отправляемся». Стекло опять поднялось. Молодые девушки весело щебетали, английские слова, слетая с их розовых губок, приобретали музыкальность. Девушки смеялись, радуясь приключению. Немного дальше подозвал обер кондуктора пожилой господин. Его молодая жена робко выставляла из-за плеча мужа свою хорошенькую темную головку. «Почему же вы не приняли необходимых мер предосторожности? Это безобразие! Я возвращаюсь из Лондона и должен сегодня утром непременно быть в Париже!» «Предупреждаю вас, что я возложу ответственность на железнодорожное общество за малейшее опоздание». «Надеюсь, сударь, что минуты через три мы опять тронемся», — мог только повторить оберкондуктор. Холод был ужасный. Снег врывался в открытые окна, и высовывавшиеся оттуда головы постепенно исчезали. Окна вновь закрывались. Но тревожные разговоры не прекращались и доносились из запертых вагонов, как глухое жужжание. Только два окна оставались открытыми. Двое пассажиров, разделенные тремя купе, беседовали друг с другом, высунувшись из окон. Один из них был американец, лет сорока. Другой — молодой человек из Гавра. Оба они, очевидно, очень интересовались расчисткой снега. «В Америке, милостивый государь, в таких случаях все выходят из вагонов и берутся за лопаты». — Ничего, это пустяки. В прошлом году я два раза сидел таким же образом в снегу. Мне ведь приходится ездить каждую неделю по делам в Париж. — Я тоже езжу в Париж примерно каждые три недели. — Как? Из Нью-Йорка? — Да, сударь, из Нью-Йорка. Жак руководил расчисткой снега. Увидев Северину у открытой дверцы первого вагона, она всегда садилась в этот вагон, чтобы быть поближе к машинисту, он бросил на нее умоляющий взгляд. Она поняла. и отошла от двери, чтобы спрятаться от леденящего ветра, обжигавшего ей лицо. Ожак, думая о Северине, работал еще усерднее. Однако он вскоре заметил, что не колеса паровоза застревали в снегу, они прорезали всю снежную толщу. Причиной остановки был висевший между ними зольник. Он гнал перед собой снег, уплотнявшийся в громадный ком, который, наконец, совершенно остановил движение поезда. И вдруг... машинисту пришла в голову мысль. «Нужно отвинтить зольник!» Оберкондуктор сначала воспротивился этому. Машинист был его подчиненным, и он не хотел позволить ему разбирать машину. Но, в конце концов, он дал себя уговорить. «Если вы берете всю ответственность на себя, ладно, я согласен». Отвернуть зольник было, однако, нелегко. Для этого Жаку и Пике пришлось проработать около получаса, лежа под паровозом на спине, в тающем снегу. К счастью, в ящике для инструментов нашлись запасные отвертки. Рискуя раз двадцать обжечься или быть раздавленными, они, наконец, сняли зольник. Но это было еще не все. Им пришлось вытаскивать его из-под паровоза. Громоздкий и непомерно тяжелый зольник то и дело цеплялся за колеса и цилиндры. Всё же с помощью двух кондукторов его удалось, наконец, высвободить и стащить с полотна дороги на откос. «Теперь закончим расчистку пути», — сказал оберкондуктор. Поезд стоял в снегу уже целый час, и тревога пассажиров росла. Ежеминутно в каком-нибудь окне опускалось стекло, и чей-нибудь голос спрашивал, отчего поезд всё ещё не трогается с места. Из вагонов доносились крики и плач. Начиналась паника. «Нет!» «Дорогу больше расчищать не к чему», — заявил Жак. «Едем, я отвечаю за остальное». Жак и Пике вновь заняли свои места на паровозе. И когда оба кондуктора вернулись в свой вагон, Жак сам повернул рукоять отводного крана. Жгучая струя пара устремилась прямо на рельсы, и весь оставшийся на них снег мгновенно стоял. Затем, взявшись за маховичок регулятора, он отодвинул поезд метров на триста назад, чтобы иметь место для разгона. Пике развел тем временем под котлом паровоза такой огонь, что давление пара поднялось выше дозволенной нормы. Жак пустил Лизон полным ходом вперед, и она со всего разбега ударилась в снежную стену, загораживавшую ей дорогу. Лизон тяжело охнула, как дровосек, вонзающий в дерево топор, и весь ее стальной и железный остров затрещал. Но пройти она все же не могла и остановилась, пыхтя и содрогаясь от толчка. Жак дважды повторил этот маневр, отодвигая поезд назад и действуя им как тараном против снежной стены, заграждавшей путь. И оба раза Лизон, напрягая бедра и пыхтя, как разгневанная великанша, ударялась чугунной грудью о снежный сугроб. Наконец... Она еще раз перевела дух, напрягла свои металлические мышцы и, пробив преграду, прошла через нее, тяжело волоча за собою поезд между двух стен взрытого снега. Теперь она была свободна. А молодчина все-таки проворчал Пике. Жак, ослепленный снегом, снял очки, протер их. Сердце его усиленно билось. Он больше не чувствовал холода. Внезапно он вспомнил о глубокой ложбине, находившейся приблизительно в трёхстах метрах от Круада-Мафра. Ветер дул как раз вдоль этой ложбины. Вероятно, там скопилось много снега. И тотчас же у него явилась уверенность, что именно там и произойдет катастрофа. Он высунулся из будки и увидел вдали, за последним поворотом дороги, эту ложбину, похожую издали на длинный прямой ров, засыпанный снегом. Было уже совсем светло. Беспредельная равнина сверкала ослепительной белизной, снег продолжал падать крупными хлопьями. Не встречая больше на пути серьезных препятствий, лизон шла с нормальной скоростью. Из предосторожности фонари не были потушены ни спереди, ни сзади. Белый фонарь у основания трубы горел при дневном свете, словно гигантский глаз циклопа. Широко раскрыв этот огненный глаз, Лизон быстро приближалась к ложбине. И вдруг. Она начала часто дышать, как испуганный конь. Стала вздрагивать, упираться и подвигалась вперед, лишь подчиняясь властной руке машиниста. Толчком ноги Жак открыл дверцы топки, кочегар подбросил уголь. Но теперь вместо хвоста кометы, зажигавшего ночной мрак, сноб черного густого дыма грязным пятном ложился на пасмурное небо. Лизон продолжала идти вперед. Наконец она подошла к ложбине. Слева и справа откосы были совершенно засыпаны снегом, и дальше путь нельзя было различить. Ложбина казалась руслом потока, занесенным до краев дремлющим снегом. Лизон врезалась в эту снежную толщу, продвинулась в ней метров на пятьдесят, задыхаясь и постепенно замедляя ход. Она проталкивала своей мощной грудью снег, и он загораживал ей путь, клубился и подымался яростными волнами, грозившими поглотить ее. Одно мгновение Лизон казалась побежденной, затопленной этой снежной волной, но, собрав последние силы, она продвинулась еще на тридцать метров. Это было уже последнее предсмертное усилие. Груды снега обрушились на нее, засыпали колеса и все части механизма, сковали их ледяными цепями. Изнемогая от страшного холода, Лизон окончательно остановилась. Ее дыхание угасло, она была мертва, неподвижна. «Ну вот», — сказал Жак, — «сели. Я так и думал». Однако он тотчас же опять попытался дать задний ход и прибегнуть к прежнему маневру. Но на этот раз Лизон не тронулась с места. Она с одинаковым упорством отказывалась идти вперед или назад. Она была вся завалена снегом, пригвоздившим ее к земле, неподвижно, безжизненно. Весь поезд казался вымершим, погребенным под снегом, доходившим до самых дверей вагонов. Снег продолжал падать все гуще и обильнее, и засыпал паровоз и вагоны. Они уже покрылись снегом до половины, вот-вот исчезнут совсем в трепетном молчании белой ледяной пустыни. Все кругом было неподвижно, лишь снег продолжал ткать свой белый саван. «Ну что там опять?» — осведомился оберкондуктор, высовываясь из вагона. «Пропали!» — только и крикнул ему в ответ Пике. На этот раз положение действительно становилось критическим. Багажный кондуктор побежал раскладывать петарды позади поезда, а машинист сдавал отчаянные частые свистки. Заунывный тревожный сигнал бедствия. Но снег заглушал звуки. В барантене вряд ли можно было их услышать. Что делать? Ведь их только четверо. Никогда им не расчистить таких сугробов. Тут нужна целая бригада. Надо было бежать за помощью. Хуже всего было то, что среди пассажиров снова началась паника. Дверца одного из вагонов раскрылась, и оттуда в испуге выпрыгнула хорошенькая брюнетка. Она, очевидно, думала, что поезд потерпел крушение. Ее муж, пожилой коммерсант, кричал «Я буду жаловаться министру! Это просто безобразие!» Стекла окон опускались одно за другим, и из вагонов доносились женский плач, сердитые мужские голоса. Одни только молоденькие английские мисс, по-видимому, забавлялись общим смятением и безмятежно улыбались. Оберкондуктор всячески старался успокоить пассажиров. И младшая мисс спросила у него по-французски, слегка шепелявя, на английский манер, «Что же, сударь, нам придется здесь остановиться?» Многие пассажиры вышли из вагонов, несмотря на глубокий снег, в который они проваливались по пояс. Американец и молодой человек из Гавра прошли к паровозу, чтобы посмотреть, крепко ли он завяз. Они только покачивали головой — «Часа через четыре-пять выберемся отсюда. Не раньше, да и то потребуется человек двадцать рабочих». Жак убедил обер-кондуктора отправить багажного кондуктора за помощью в Барантен. Ни машинист, ни кочегар не могли покинуть паровоза. Кондуктор ушел и вскоре исчез из виду. Ему надо было пройти четыре километра, и вряд ли он мог вернуться раньше, чем часа через два. Жак был в отчаянии, видя, что Северина опустила оконное стекло, он на минуту соскочил с паровоза и подбежал к ее окну. «Не бойтесь», — поспешно сказал он ей, — «вам не угрожает ни малейшая опасность». Она отвечала, тоже называя его на «вы», так как боялась, что ее услышит. «Я не боюсь. Я очень беспокоилась за вас». В этих словах было столько нежной ласки, что оба они утешились и улыбнулись друг другу. Возвращаясь к паровозу, Жак с удивлением увидел на откосе Флору, Мизара и еще двух мужчин, которых он в первую минуту не узнал. Они услыхали тревожные свистки, и Мизар, свободный от дежурства, прибежал на этот сигнал с двумя товарищами, которые как раз зашли к нему выпить. Это были каменотес Кабюш, которому из-за выпавшего глубокого снега приходилось поневоле сидеть сложа руки, и стрелочник Азиль, пришедший из Малоне через туннель. Он все еще ухаживал за Флорой, хотя она вовсе не поощряла его ухаживаний. Она пришла вместе с ними, как взрослая девушка, смелая и сильная, способная заткнуть за пояс любого парня. И для нее, и для Мизары этот поезд, остановившийся чуть ли не у самых дверей их домика, был важным и необычайным событием. за пять лет, что они жили в этом домике, сколько поездов вихрем проносилось мимо них ежечасно, днем и ночью, в любую погоду, но ни один поезд не замедлял до сих пор своего хода даже на мгновение. Они мчались мимо, исчезая из глаз, прежде чем можно было что-нибудь узнать о них. В толпе проносившихся пассажиров Мизар и Флора могли разглядеть только мелькавшие лица. Одни исчезали навеки, другие появлялись в определенные дни и часы, и становились как будто знакомыми, оставаясь безымянными. И вдруг теперь поезд застрял в снегу чуть не возле самого их домика. Это казалось настоящим чудом. Флора и Мизар могли теперь сколько угодно всматриваться в этих чуждых им людей, волею случая очутившихся на полотне железной дороги. Они разглядывали пассажиров, выпучив глаза, как смотрят дикари на европейцев, потерпевших крушение у берегов пустынного острова. В открытые дверцы вагонов видны были женщины в дорогих мехах, мужчины в теплых пальто. Вся эта роскошь и комфорт, неожиданно попавшие в ледяную пустыню, приводили их в немое изумление. Вдруг Флора увидела Северину. Молодая девушка, поджидавшая каждый раз поезд Жака, за последние несколько недель приметила лицо Северины в курьерском поезде, проходившем по пятницам утром по направлению к Парижу. У самого переезда Северина всегда смотрела из окна на свой дом в круа -Мафра. Глаза Флоры потемнели, когда она заметила, что молодая женщина в полголоса беседует с машинистом. — А, госпожа Рубо! — угодливо, как всегда, воскликнул Мизар, узнавший Северину. — Скажите, какое несчастье! Но зачем вам тут оставаться? Зайдите лучше к нам! Жак... Пожав руку железнодорожному сторожу, поддержал его. «Он совершенно прав. Нам здесь, пожалуй, придется просидеть несколько часов. Вы умрете от холода». Северина отказывалась, говоря, что тепло одета. И потом ее немного пугала перспектива пройти 300 метров пешком по снегу. Флора, пристально разглядывавшая ее проговорила. «Я, пожалуй, донесу вас, сударыня». И прежде, чем Северина успела ответить на это предложение, Флора схватила ее своими сильными руками, подняла, как малого ребенка, и перенесла на другую сторону железнодорожного полотна, где снег был уже притоптан и ноги не вязли. Изумленные пассажиры смеялись. «Молодец, девка!» — сказал один. «Дюжину бы таких девиц! Они меньше, чем в два часа расчистили бы путь!» Тем временем слух а предложение Мизара провести несколько часов в его доме переходил из вагона в вагон. Там можно согреться, раздобыть хлеба и даже, пожалуй, вина. Когда пассажиры поняли, что им не угрожает непосредственная опасность, паника улеглась. Однако положение все же оставалось весьма плачевным. Грелки в вагонах остывали, было всего девять часов утра, и если помощь не явится вовремя, придется терпеть голод и жажду. И потом... Кто знает, быть может, даже придется тут заночевать. Образовались два лагеря. Одни, отчаявшись, не хотели выходить из вагонов и решили ждать там избавления или смерти. Укутались в одеяло и сердито улеглись на скамьи. Другие предпочитали добраться по снегу до дома сторожа в надежде устроиться там удобнее. А главное, их пугал вид этого затерянного в снегу поезда. Образовалась целая группа, готовая тронуться в путь. Пожилой коммерсант со своей молодой женой, англичанка с двумя дочерьми, молодой человек из Гавра, американец и с десяток других пассажиров. Жак, понизив голос, убеждал Северину идти вместе с ними, уверяя, что как только ему удастся вырваться, он тотчас же прибежит к ней. Флора пристально смотрела на него и Северину своим сумрачным взглядом, и Жак ласково, подружески обратился к ней. «Значит, ты проводишь этих господ?» «Мизар с товарищами останутся здесь, мы сейчас же примемся за работу, а там и подмога подойдет». И действительно, Кабюш, Азиль и Мизар немедленно взялись за лопаты и присоединились к пике и оберкондуктору, уже разгребавшим снег. Они старались высвободить паровоз, выгребали из-под колес снег и отбрасывали его на откосы. Работали молча, с ожесточением, а кругом стояла угрюмая тишина белой пустыни. И когда небольшая группа пассажиров, решившихся отправиться в дом сторожа, отойдя на несколько сот шагов, оглянулась на поезд, он казался издали под тяжелым белым покровом только узкой черной лентой. Дверцы вагонов были заперты, стекла в окнах подняты. Снег все падал, постепенно засыпая поезд, медленно, но верно с немым упорством. Флора... Собиралась опять взять Северину на руки, но та отказалась, предпочитая идти наравне с остальными. До домика железнодорожного сторожа было не более трехсот метров, но пройти их было очень трудно. Местами, особенно в ложбине, снег доходил до пояса. Англичанка, пожилая, полная дама, два раза так глубоко увязла в снегу, что ее приходилось оттуда вытаскивать. Дочери ее были в восторге и по-прежнему смеялись. Молоденькая жена пожилого коммерсанта, поскользнувшись, вынуждена была опереться на руку молодого человека из Гавра, а ее муж вместе с американцем громил французские порядки. Когда вышли из ложбины, дорога стала удобнее, но идти пришлось по насопи. Все двигались гуськом по дорожке, расчищенной ветром, так как с краю можно было провалиться в снег. Наконец добрались, и Флора устроила всех в довольно просторной кухне. Набралось человек двадцать. Флора принесла доски и смастерила из них с помощью стульев две небольшие скамьи. Потом подбросила хворосту в очаг и коротким жестом дала понять, что сделала все, что могла. Она молча стояла, глядя на всех своими большими зеленоватыми глазами. Рослая, мужественная, неприветливая, она была похожа на дикарку. Ей были знакомы всего только два лица, которые она в продолжении нескольких месяцев уже видела мельком в окна вагонов. Это были лица американца и молодого человека из Гавра. И теперь она внимательно рассматривала их, подобно тому, как рассматривают долго летавшее и присевшее, наконец, насекомое, которое нельзя разглядеть во время полета. Оба эти пассажира казались ей странными. Она представляла их себе несколько иными, хотя и не знала о них ничего. Что касается остальных, то они казались ей принадлежавшими к совершенно иной расе, жителями неведомой страны. Они словно с неба свалились и принесли с собою к ней на кухню одежды и нравы, которых она никогда и не видывала. Англичанка рассказывала молодой жене коммерсанта, что она едет в Ост-Индию к своему старшему сыну, занимающему там важный пост на государственной службе. а молодая дама подшучивала над собой, называя себя неудачницей. Ей впервые пришла фантазия проводить в Лондон своего мужа, который ездил туда два раза в год. Все сетовали, что придется застрять в этом пустынном уголке. Надо же поесть, потом надо где-нибудь улечься спать. Как все это устроить, боже мой! Флора слушала эти жалобы молча, но... Встретив взгляд Северины, сидевшей на стуле у очага, жестом пригласил ее в соседнюю комнату. «Мама», — сказала она, входя, — «это госпожа Рубо. Может быть, ты хочешь ей что-нибудь сказать?» Фази лежала в постели, лицо ее совсем пожелтело, а ноги распухли. Она чувствовала себя так плохо, что не вставала уже целых две недели. Она лежала в этой убогой, жарко натопленной комнатке, и целыми часами ее занимала одна неотвязная, упрямая мысль. Единственным ее развлечением было движение поездов, мчавшихся мимо на всех парах и сотрясавших домик. А, госпожа Рубо, пробормотала она, да, хорошо. Флора рассказала ей, что курьерский поезд засел в снегу. что она привела десятка-два пассажиров, которые теперь сидят и греются на кухне. Однако все это, по-видимому, уже не интересовало больную. — Да, хорошо, хорошо, — повторяла она тем же усталым голосом. Но вдруг, как будто что-то вспомнив, она приподняла голову с подушки и сказала, — Если госпоже бы угодно осмотреть свой дом, ключи висят, знаешь где, около шкафа. Но Северина отказалась. Отправиться в Круада Мафра. По такому снегу и в такой сумрачный день? Нет, ей нечего там делать. Она предпочитает ждать здесь, в тепле. «Ну тогда присядьте, сударыня, здесь все же лучше, чем на кухне. Да и хлеба у нас на всех не хватит. А для вас-то всегда что-нибудь найдется. И Флора пододвинула Северине стол. Она делала над собой заметные усилия, стараясь быть радушной. Ей хотелось стать мягче, приветливее. Она не сводила глаз с Севериной, как будто пытаясь прочесть ее сокровенные мысли и окончательно выяснить вопрос, который с некоторых пор себе задавала. За приветливостью Флоры скрывалось желание подойти ближе к Северине, рассмотреть ее, прикоснуться к ней, чтобы, наконец, во всем удостовериться. Северина поблагодарила и уселась возле печки. Она действительно предпочитала оставаться в этой комнате вдвоем с больной, надеясь, что Жак найдет возможность прийти сюда. Прошло часа два. Поболтали о местных новостях, но жара действовала усыпляюще, и северина задремала. Как вдруг Флора, которую ежеминутно требовали на кухню, отворила дверь в комнату и сказала своим резким голосом «Войди, ведь она тут!» Вошел Жак. Он принес хорошие вести. Кондуктор, посланный на Барантенскую станцию, привел оттуда целую рабочую команду из тридцати солдат, которых администрация... предвидя возможность несчастных случаев, направила на опасные участки дороги. Теперь солдаты усердно работали с заступами и лопатами. Однако снега в Ложбине накопилось так много, что раньше ночи поезд не сможет выбраться оттуда. «Но вам здесь ведь не так уж плохо», — сказал Жак Северине. «Потерпите до вечера». «Не правда ли, тете Фазии, ведь вы не дадите госпоже Робо умереть с голоду?» «При виде своего сыночка». как она называла Жака, Фази с трудом приподнялась и села в постели. Глядя на него, вслушиваясь в его слова, она радовалась и как будто оживала. «Ну, конечно, конечно!» — проговорила она, когда Жак подошел к ее постели. «Вот ты и пришёл, сынок. Так это ты, значит, засел там в снегу? А эта дура мне даже и не сказала». Обратившись к дочери, она заметила ей строгим тоном. — Будь, по крайней мере, вежливо. Иди туда, к господам, и займись ими, а то они скажут правлению, что мы грубые дикари. Флора продолжала стоять между Жаком и Севериной. Одно мгновение она как будто колебалась, спрашивая себя, не лучше ли ей остаться, несмотря на приказания матери. Однако она тотчас же сообразила, что в присутствии больной Жак и Северина будут осторожны. Не говоря ни слова, она вышла, окинув их обоих долгим, пристальным взглядом. «Что с вами, тётя Фази?» — огорчённо продолжал Жак. «Вы совсем слегли? Значит, дело серьёзное?» Она притянула его к себе и заставила сесть на край тюфика, не заботясь более о присутствии Северины, которая, чтобы не оказаться нескромной, отошла в дальний угол комнаты. Фази принялась рассказывать шёпотом. «Да, очень серьёзное». «Удивительно еще, что я до сих пор жива. Я не хотела тебе писать, потому что таких вещей не пишут. Я чуть было не умерла, но теперь мне уже лучше. Я думаю, что и на этот раз еще как-нибудь вывернусь». Жак с беспокойством глядел на нее. Болезнь изменила до неузнаваемости прежнюю красивую, здоровую женщину. «Бедная тетя, вас до сих пор еще мучат судороги и головокружение». Она продолжала еще больше, понизив голос и до боли сжимая ему руку. А ведь я его поймала. Знаешь, ведь я отдала бы все на свете, только бы мне узнать, куда он подмешивает мне снадобье. Я никогда не ела и не пила из его рук, а все-таки каждый вечер чувствовал, что у меня жжет внутри, как огнем. Представь себе, ведь он отраву мне в соль подмешивал. Я это собственными глазами видела, а я-то всегда все солила, думала, соль очищает. С тех пор, как близость с Севериной, казалось, исцелила болезненную манию Жака, он считал медленное и упорное отравление, в котором тетка Фази обвиняла Мизара, бредовым вымыслом и относился к подозрениям тетки с недоверием. Он ласково погладил руки больной, ему хотелось успокоить ее. «Послушайте, тетя, возможно ли это на самом деле?» Чтобы говорить такие вещи, надо быть уверенным. И потом, ведь это тянется уже так долго. Вернее всего, у вас какая-нибудь болезнь, в которой врачи просто не понимают. «Болезнь», — возразила она насмешливым тоном. «Разумеется, у меня болезнь, но только эту болезнь наслал на меня он». А насчет докторов ты совершенно прав. Сюда приезжали двое, оба ничего не поняли, даже не могли столковаться друг с другом. Я не хочу больше их здесь видеть, этих проклятых докторов. Слышишь, он подсыпает мне отраву в соль. Клянусь тебе, что я видел это собственными глазами. И все это из-за тысячи франков, что я получила от отца. Он думает, что когда меня изведет, то разыщет эти деньги. Да не тут-то было. Я так их припрятала, что никто никогда не найдет. Никогда. Я могу умереть спокойно. Мои деньги никому не достанутся. Но знаете что, тетя Фази, я бы на вашем месте послал за полицией, если бы был на самом деле уверен, что меня отравляют. — Нет, к чему тут полиция? Все это касается только нас двоих, его до меня. Я знаю, что он хочет меня слопать, а я, разумеется, этого не хочу. Значит, мне надо только защищаться и не быть дурой, какой я была до сих пор с этой солью. Кто бы мог подумать, а? Плюгавый человечек, мозгляк, от земли не видать, и одолевает такую здоровенную женщину, как я. Да если ему только дать волю, он загрызет меня своими крысиными зубками. По телу ее пробежала дрожь. Она тяжело перевела дух и добавила «Ну и пусть». А все-таки ничего у него не выйдет на этот раз. Мне лучше. Недели через две я буду опять на ногах. Зато теперь ему будет очень трудно поймать меня. Интересно посмотреть, как он это сделает. Но если он ухитрится еще раз поднести мне эту пакость, тогда, значит, он и впрямь сильнее меня. Мне придется околевать. Ничего не поделаешь, а вмешиваться тут нечего. жаку казалось что черные мысли фази вызваны ее болезнью он хотел развлечь ее стал шутить но вдруг заметил что она вся трясется под одеялом он здесь пролепетала фази я всегда чувствую когда он идет и правда через несколько минут вошел мизар фази помертвела охваченная невольным ужасом это был ужас гиганта перед грызущим его насекомым она не желала ничьей помощи она хотела защищаться сама но чувствовала перед своим убийцей все возраставший страх, в котором не хотел осознаться. Войдя в комнату, Мизар окинул быстрым взглядом жену и машиниста, а затем сделал вид, будто даже и не заметил, как они шептались друг с другом. Он притушил взгляд, поджал губы и робкий, тщедушный, подвострастно рассыпался перед Севериной. «Я думал, что вы, может быть, пожелаете воспользоваться случаем и взглянуть на ваш дом, сударыня?» «Вот я и вырвался сюда на минутку. Если вам угодно, я вас провожу». Северина отклонила это предложение, но Мизар продолжал ноющим голосом. «Вы, сударыня, может быть, удивляетесь насчет фруктов? Они все были попорчены червями, даже и собирать не стоило. Да и ветер натворил бед. Как жаль, что дом-то до сих пор не продается. Приезжал был один господин, но он требовал ремонта». «Во всяком случае, я вполне в вашем распоряжении, сударыня, и вы можете на меня положиться, как на самое себя». Он во что бы то ни стало хотел угостить госпожу Рубо домашним хлебом и грушами из своего собственного сада, а они-то не были червивые. Мизар зашел в кухню и сообщил пассажирам, что работа по очистке снега подвигается, но что поезд удастся высвободить не ранее, как через четыре или пять часов». Это известие вызвало новое сетование. Пробило уже двенадцать, всем страшно хотелось есть, а Флора только что заявила, что у нее не хватит хлеба на всех. Зато вина было достаточно. Она принесла из погреба десять литров и расставила бутылки на столе. Стаканов не хватало, и пассажиры решили пить по нескольку человек из одного стакана. Англичанка со своими дочерьми, а пожилой коммерсант со своей молодой женой. Последняя нашла себе в молодом человеке из Гавра услужливого и предприимчивого кавалера, который взял на себя все заботы о ней. Он исчез на минуту и вернулся с яблоками и хлебом, который разыскал в буфете. Флора сердилась и говорила, что приберегла этот хлеб для больной матери, но молодой человек, не слушая ее, разрезал его на ломти и раздал дамам. Первый он предложил хлеб жене-коммерсанта, которая улыбалась ему, польщенная такой предупредительностью. Ее муж даже не смотрел в ее сторону и вовсе о ней не заботился, увлеченный беседой с американцем о нью-йоркских торговых порядках и обычаях, которым он отдавал большое преимущество перед французскими. Молодые англичанки утверждали, что никогда еще они не ели яблоки с таким удовольствием. Их мать дремала от усталости. Две дамы, измученные ожиданием, уселись на полу у очага. Некоторые мужчины вышли из дому покурить на свежем воздухе, но вскоре вернулись, дрожа от стужи. Мало-помалу настроение все больше портилось. Всех одолевали голод, усталость, отсутствие привычных удобств, томительное ожидание. Это был лагерь потерпевших кораблекрушение. Они начинали испытывать отчаяние цивилизованных людей, выброшенных морем на необитаемый остров. Мизар беспрестанно ходил взад и вперед, оставляя двери отворенными. и Фази могла со своей постели сколько угодно смотреть на неожиданных гостей. Так, значит, вот каковы те люди, которые проносились мимо ее окна, словно накрыли их урагана, в то время как она с трудом переползала с кровати на кресло. Теперь она редко выходила из дому, только немножко прогуляться по полотну железной дороги. Обыкновенно она круглые сутки проводила в своей комнате. И единственным ее развлечением было смотреть в окно на поезда, мелькавшие мимо с такой быстротой. Она всегда жаловалась на этот медвежий угол, где не видишь человеческого лица. И вот к ней сразу явилась целая толпа из неведомого ей мира. И подумать только, ни один из этих людей, спешащих по своим делам, даже и не подозревает, что тут делается, какую гадость подсыпают ей в соль. На сердце у нее было очень тяжело. Она спрашивала себя, неужели Бог может допустить, чтобы в человеке было столько скрытой подлости, и она так и останется никем незамеченной? замеченной. Мимо их домика ежедневно проносились многие сотни и тысячи людей, но все они ужасно торопились, и никому из них не приходило в голову, что в этом маленьком домике, до половины ушедшем в землю, потихоньку и не торопясь убивают человека. Тетка Фази поочередно разглядывала этих словно свалившихся к ней с луны людей и думала о том, что они до того погрузились в свои собственные дела, что даже не замечают грязи и мерзостей, встречающихся им на пути. «А вы собираетесь вернуться к поезду?» — спросил у Жака. «Да, да, я иду за вами», — отвечал машинист. Мизар ушел, притворив за собой дверь. И Фази, удерживая Жака за руку, еще шепнула ему на ухо. Если я подохну, увидишь, какую он рожу скорчит, когда денег не отыщет. Я, как подумаю, даже весело делается. По крайней мере, хоть умру довольная. Тетя Фази, но ведь тогда ваши деньги никому не достанутся. Не лучше ли оставить их в вашей дочери? Это Флорита? Чтобы он их у нее отобрал? Ну нет. Я не оставлю их даже и тебе, сынок, потому что ты тоже слишком прост, и он непременно сколько-нибудь да выманет у тебя. «Нет, я их никому не оставлю. Они останутся в земле, и меня положат туда же». Фази изнемогала. Жак, стараясь успокоить больную, обнял ее, уложил в постель и обещал скоро зайти опять. Она, по-видимому, заснула. Северина все еще сидела возле печки. Жак подошел к Северине сзади и, улыбаясь, поднял палец, как бы советуя быть осторожнее. Молодая женщина, молча, красивым движением откинула голову, подставляя ему губы для поцелуя. Он нагнулся и прильнул к ней долгим, осторожным поцелуем. Они пили дыхание друг друга, закрыв глаза. И когда, растерянные, взволнованные, они открыли глаза, перед ними стояла флора. — Вам, сударыня, не надо больше хлеба? — спросила она хриплым голосом. Смущенная, раздосадованная Северина с трудом пробормотала. «Нет, нет, благодарю вас». Одно мгновение Жак пристально смотрел на Флору пламенным взглядом. Его губы дрогнули, как будто он хотел что-то произнести, но затем, сделав гневный и угрожающий жест, он ушел, с негодованием захлопнув за собою дверь. Флора, выпрямившись, стояла перед Севериной, «рослая дева-воительница в тяжелом шлеме белокурых волос». Недаром она тревожилась, видя эту даму каждый четверг в поезде, которым управлял Жак. Теперь ее подозрения превратились в уверенность. Человек, которого она любит, никогда не будет ее любить. Он предпочел ей эту жалкую худышку. Как она жалела, что отвергла его в ту ночь, когда он так грубо пытался овладеть ею. Ведь ее целовал бы он теперь, если бы она отдалась ему раньше той. и сожаление об этом было так остро что она чуть не разрыдалась о если бы очутиться с ним наедине броситься ему на шею и закричать возьми меня я была тогда глупа потому что не знала до какой степени люблю тебя но сознавая свое бессилие флора чувствовала как в душе у нее закипала злоба против тщедушной соперницы которая сидела перед нею смущенная и растерянная Своими мощными руками Флора могла бы задушить ее, как маленькую пташку. Почему же она не решалась это сделать? Но она поклялась, что отомстит сопернице. Она знала за Севериной такие вещи, за которые ее немедленно засадили бы в тюрьму. Хотя теперь она разгуливает на свободе, как все твари, которые продаются влиятельным и богатым старикам. Терзаясь ревностью, пылая гневом, Флора принялась быстро убирать со стола остатки хлеба и груш. «Раз вы больше не хотите, я отдам это другим», — отрывисто сказала она. Пробило три часа, потом четыре. Время тянулось невыносимо, усталость и раздражение пассажиров возрастали. День начинал уже меркнуть, и окрестная пустынная местность, окутанная снежной пеленой, приняла еще более безотрадный вид. Каждые десять минут мужчины выходили посмотреть, как подвигается работа, и сообщали, что паровоз все еще не отрыт. Даже веселые молодые девушки-англичанки наконец расплакались от нервного переутомления. Хорошенькая брюнетка заснула в углу, прислонившись к плечу молодого человека из Гавра. Старик-муж не обращал на это внимания. В этом бедственном положении было недоприличий. В кухне становилось холодно, и пассажиры дрожали от стужи, но никому не приходило в голову подбросить в печь дров. Американец решил вернуться в поезд, считая, что на скамейке ему будет удобнее. Теперь все терзались с сожалением о том, что не остались в вагонах. Там, по крайней мере, не было бы этого мучительного неведения относительно хода работ. Пожилую англичанку, которая хотела во что бы то ни стало вернуться в вагон и улечься там спать, удалось удержать лишь с трудом. Когда зажгли свечу и поставили ее на стол, кухня приняла еще более мрачный вид — Все окончательно упали духом, всеми овладело уныние и отчаяние. Тем временем расчистка снега заканчивалась. Высвободив паровоз, солдаты расчищали рельсовый путь. Машинист и кочегар снова заняли свои места. Жак, видя, что снег наконец перестал, немного приободрился. Стрелочник Азиль уверял его, что за туннелем, по направлению к Малоне, снегу выпало меньше, но машинист все же спросил его — Вы пришли пешком через туннель. Значит, можно свободно войти в него и выйти? Разумеется, можно. Ручаюсь головой, что вы пройдете. Кабюш, работавший не покладая рук, теперь отошел в сторону. За последнее время, после того, как он сидел в тюрьме по подозрению в убийстве Гранморена, он стал еще более робким и нелюдимым. Жак подозвал его: Послушайте-ка, товарищ, передайте наши лопаты, что стоят там возле откоса. Они, пожалуй, еще нам пригодятся. И когда Кабюш выполнил его просьбу, машинист крепко пожал Каменотесу руку в знак того, что уважает его как работящего человека. Вы славный парень, Кабюш! Эти дружеские слова необычайно взволновали Каменотеса. Благодарю! отвечал он с трудом, удерживаясь от слез. Мизар, который вновь сошелся с Кабюшем, несмотря на то, что оговорил его перед судебным следователем, одобрительно кивнул головой, сложив свои тонкие губы в приветливую улыбку. Он давно уже бросил работу и, засунув руки в карманы, искоса поглядывал на поезд, словно надеясь отыскать под колесами какие-нибудь оброненные драгоценности. Оберкондуктор, посоветовавшись с Жаком, решил, что можно тронуться в путь. Но Пике, соскочивший с паровоза на полотно, подозвал машиниста. «Смотрите-ка, паровой цилиндр маленько помяло». Тщательно осматривая Лизон, Жак уже раньше заметил, что она ранена. При расчистке снега выяснилось, что запасные дубовые шпалы, сложенные на краю откоса, под напором снега и ветра скатились на рельсы. Остановка поезда произошла отчасти из-за того, что паровоз наткнулся на груду шпал. На коробке цилиндра виднелась глубокая царапина, и стержень поршня как будто слегка погнулся. Этим и ограничивались, по-видимому, все повреждения, так что машинист до известной степени успокоился. Разумеется, могло оказаться, кроме того, и существенные внутренние поломки, так как сложный механизм золотников, представляющий собой как бы сердце, душу машины, отличается крайней чувствительностью. Как бы то ни было, Жак вернулся снова к своему посту, дал свисток и открыл регулятор, чтобы испробовать, все ли у Лизон в порядке. Она долго не могла двинуться с места, словно человек, который расшибся при падении и не может хорошенько владеть своими членами. Но под конец, тяжело дыша, тронулась, и колеса ее сделали несколько тяжелых оборотов. «Ничего, дело пойдет на лад. Она закончит свой рейс». Но Жак покачивал головой. Он хорошо знал Лизон и чувствовал по ее поведению, что она уже не та, что прежде. она сразу переменилась, постарела, получила какой-то смертельный удар, словно она сильно простудилась, пока стояла в снегу, подобно тем молодым здоровым женщинам, которые, возвращаясь с бала под ледяным дождем, получают иной раз смертельное воспаление легких. Пике открыл паратводный кран, и Жак вторично дал свисток. Оба кондуктора были уже на своих местах. Мизар, Азиль и Кабюш встали на подножку багажного вагона. И поезд... медленно вышел из ложбины, пройдя между двумя шаренгами, вооруженных лопатами солдат, выстроившихся вдоль откоса по обе стороны полотна. Затем он остановился перед домиком железнодорожного сторожа, чтобы забрать находившихся там пассажиров. Флора стояла у самых рельсов, а Зиль Кабюш подошли к ней и встали рядом. Мизар хлопотал теперь около выходивших из его дома пассажиров, кланялся, с благодарностью принимая серебряные монеты. Наконец-то пришло избавление. Но ожидание длилось слишком долго. Все продрогли, обессилели от голода и усталости. Дама-англичанка тащила своих полусонных дочерей. Молодой человек из Гавра сел в то же отделение, что и хорошенькая брюнетка, у которой был очень томный вид, и предоставил себя в распоряжение ее супруга. Эта посадка усталых, растерянных людей, толкавшихся в грязной снежной каше, напоминала посадку разбитого отряда, преследуемого по пятам неприятелем. У окна дома показалась на минутку тетка Фазии, которую любопытство заставило встать с постели и протащиться через комнату. Большие впалые глаза больной разглядывали этих чуждых ей людей, которых занесла к ней в дом снежная буря и которых она никогда больше не увидит. Северина вышла последней из домика Мизара. Она повернула голову и улыбнулась Жаку, который выглянул из паровоза, чтобы посмотреть, как она сядет в вагон. И, поняв эту спокойную ласку, следившая за ними Флора еще больше побледнела. Она подбежала к Азилю, которого до сих пор отвергала, как будто теперь в своей ненависти почувствовала, что нуждается в мужской поддержке. Оберкондуктор подал сигнал к отправлению. Лизон ответила жалобным свистком и двинулась в путь. Теперь она шла безостановочно до самого Руана. Когда поезд, наконец, тронулся, было шесть часов вечера, ночь уже спускалась с темного неба на белые поля. Только внизу, у самой земли бледный, печальный отблеск угасающего дня слабо освещал этот безотрадный и пустынный край. И в этом тусклом свете как-то особенно сумрачно выглядел дом в Круадо-Мафра, казавшийся среди снежных сугробов еще более ветхим и почерневшим. Все ставни на окнах были заперты, а на прибитой к фасаду доске виднелась надпись крупными буквами «Дом продается».